Глава девятая. Волчий капкан. «Наконец-то очнулся!» – проворчал в голове знакомый голос покровителя и работодателя. «Не бережешь ты себя нисколько, первый апостол. Совсем плохой стал. Можешь мне сначала кое-что пояснить?» «Сначала скажи, где Ая?» «Подожди, не торопись. Что ж теперь?» «Я рядом с тобой магичку видел, которая тебя сейчас лечит вместо ведьмы. У тебя есть возможность побыстрее заняться с ней сексом? Или вам снова нужны долгие брачные игры?» «Ты вообще-то думаешь, что несешь?» Вяло трепыхнулся парень. «Я выдвигаю рациональное предложение», – ничуть не обиделся Султамит. «Если и так дальше дело пойдет», – Твой жизненный цикл будет очень короток, а фертильность и вовсе вскоре станет равна нулю. Нельзя класть все яйца в одну корзину, так ведь у людей говорят. Одна беременная от тебя магичка это хорошо, а две или три еще лучше. Больше шансов для меня получить внука. Особенно если учесть, что ты и первую спасать не особо стремишься. «Хватит давать идиотские советы. Без тебя тошно. Поверь». «Говори, наконец, где Ай и подполковник? Там же, в городском архиве?» «Нет их там. Сегодня утром их перевели в другое место». «Куда?» «Не знаю. В этот раз Ай завязали глаза. Вроде бы отвели куда-то недалеко. Они шли пешком минут двадцать. Снова сидят в каком-то подвале». И что нам теперь делать? Нам? Ты мне говорил, что знаешь, что делаешь. Что у тебя есть более важные дела, чем немедленно выручать своих друзей и моего внука. Вот теперь лежи, выздоравливай и думай, что тебе сделать, чтобы поправить положение. Придумаешь что-нибудь умное? Вызывай. Если у меня появится информация, я ее тебе сообщу. А пока до свидания. «Вот же, блин, он никак обиделся! А что это было?» – вздохнул про себя Илья. «И оба просят подумать, и Ромка, и ультамит. Беда лишь в том, что голова болит, и мыслей, как назло, никаких». Ничего умного Илья за остаток дня придумать не смог. Поел какого-то жиденького супчика, который ему приготовила Лима. Вдоволь напился терпкого травяного отвара из большой кружки, да и заснул под стук колес снова до самого депо. Там его разбудили, помогли дойти до машины и отвезли в здание дружины. Илье показалось, что встретивший его с докладом Рейсет смотрел на него укоризненно. Может быть, потому что винил защитника в гибели подполковника, или обиделся за то, что его не взяли в бой». Разговаривать сегодня с Таном по душам Илья не стал, просто не было на это сил. Сообщать о том, что Ая и Добрячков живы, тоже. Он вообще ничего не стал делать. После отвара Лимы спать хотелось до невозможности. Еще один сеанс лечения и в койку. Здоровый лечебный сон, который ему обещала магичка, оказался штукой забористой, с ног валил посильнее, чем прямой в челюсть. Но и толк с него был. На следующее утро бывший студент встал пусть и поздно, но бодрым, очень голодным и с на удивление ясной головой. Всю его хворь как рукой сняло. После налета на элеватор он выздоравливал гораздо дольше. Лима все же ела свой хлеб не зря и что-то в лечении понимала. Причем как бы не лучше Аи. Яна что не говори, примак!» Лечебная магия не ее основная специальность. Боевая ведьма – специалист широкого профиля. А вот Лима – чистая лекарка. Воздоровление оказалось очень кстати, потому что не успел Илья толком позавтракать, одновременно выслушивая доклады Вайсера и Рейса до состоянии дел. Как в комнату для совещаний вбежал Ромка, из порога сообщил, что в дружину приехал Толь и уже идет прямо сюда. Так Илья Конунга и встретил, небритым, в мятой форме, со стаканом недопитого чая и тарелкой с кашей на столе рядом с картой Нельска и окрестностей. «Здорово, герой!» Тольм был по обыкновению подтянут, от него вкусно пахло ароматом хорошего табака и дорогого одеколона, перебивавшим слабый запах бензина и сгоревшего пороха. этокий живчик». Лишь глубокие тени под покрасневшими воспаленными глазами давали понять, что ему в последние дни пришлось тоже нелегко. «Садитесь, господа!» – махнул он рукой, вскочившим при появлении командующего офицером. «Я смотрю, ты уже немного оклемался, там. Это хорошо. Мне говорили, тебе круто досталось, мол, командир едва живой валяется». А ты хоть и не первой свежести, но на вид еще годен к употреблению. Молодец, Илья. Тольм шагнул вперед и коротко обнял парня за плечи. Держи, заслужил. Он достал из кармана новенькие нашивки ярла и вручил их парню. Если б не твой прорыв, не знаю, как бы все и повернулось. Патроны из Клодина помогли, улыбнулся парень. «Боеприпасы были очень кстати», — не стал отпираться Толин. «Но не в них одних дело. Дезорганизовал ты Неода. Сначала один сокрушительный удар, потом второй, с выходом в их тыл по железной дороге. Растерялись маги. Вместо того, чтобы нас с юга и востока дожать, окончательно превратив оборону Нельска в Сито», Начали снимать резервы и перебрасывать их паракадным дорогам на север. И у нас, и у них все на волоске висело. Только мы успели заткнуть дыру в обороне быстрее. Не сумели маги развить успех. Потеряли двое суток. Те двое суток, которые ты нам всем дал, скажу это прямо. За это тебе от всего командования второй ударной выносится благодарность». «А кроме благодарности, я тебя к ордену Сияющего Щита представил за оборону Нельска. Как раз к твоему мечу империи в пару. Щит, правда, еще император должен утвердить. Награда не рядовая. Но я думаю, он это сделает. А между прочим, щит и меч в комплекте – это уже не личное. Это наследственное дворянство. «Считай, ты новый благородный род начал». Осталось только потомками обзавестись. «Эх, был бы жив Добрячков, он бы за тебя порадовался», – вздохнул Тольм. «Не хуже своего Хевдинга сработал Ярлу». сложу людям империи», – вытянулся в струнку парень, гаркнув уставной ответ. «Только вот Хевдинг жив, господин Конунг», – поднял взгляд на Тольма Илья так же, как и Яру Аяна тентами. «Мне тоже хотелось бы на это надеяться», – тихо сказал Конунг. «Но, сам понимаешь, шансов практически никаких. Тел мы не нашли, но...» «Они живы», – упрямо повторил Илья. «Это не предположение, это точная информация». Хевдинг жив?» Взволнованно приподнялся со своего места Рейсет. Вайсер тоже слегка вздрогнул и внимательно посмотрел на парня. «Ты уверен?» – нахмурился Толем. «Откуда информация? Это твоя особая интуиция, говорит?» «Я знаю это благодаря моим особым магическим способностям, господин Конунг. Здесь об этом можно говорить смело» все присутствующие в комнате офицеры из моей спецдружины. Они знают, о чем речь». «И где они?» Голос Тольма резко построжил. Взгляд стал цепким и внимательным. «Где-то тут, в котле, в плену у неудов, окруженных в Нельске. Точнее сказать не могу. Вы поможете мне освободить моих друзей, господин Конунг?» «Не твоих друзей, Илья». «Наших с тобой друзей. Я своих людей не бросаю. Говори, как ты себе это представляешь и что тебе для этого нужно?» «Да есть одна мысль», – честно ответил парень. «Надеюсь, сейчас на вашу помощь. Господин Конунг, у нас противопехотные мины в достатке? И еще, не спешите пока отдавать под трибунал или казнить сдавшихся мне в Клодино лояльных». Есть у меня насчет них кое-какая идея. Весь остаток дня и следующие за ним сутки дружина готовилась к бою, выведенная в резерв приказам Тольма. Пришел своим ходом после ремонта гусеницы подбитый под Клодина танк. Еще две машины с экипажами. Конунг, скрипя сердце, выделил Вайсеру из остатков своей танковой бригады после уговоров Ильи. «Дескать, последнюю рубаху отдаю, но бери ярл, тебе важнее». Лима продолжала долечивать раненых. Вайсер и Рейсет принимали боеприпасы и продовольствие, чинили снаряжение, пополняли поредевшую дружину добровольцами. Вастфок со своими пехотинцами и пара десятков примкнувших к отряду Ильи бойцов из распущенной сейчас боевой группы Нальта захотели служить в дружине. И парень согласился их принять. Несмотря на помощь Танов, бывшему студенту пришлось по уши погрузиться в административно-хозяйственную деятельность. Теперь Илья порой вздыхал про себя. Раньше все было гораздо проще. Знай себе, прикрывай бойцов в бою с щитами. А обо всем остальном кто-то побеспокоится. Накормят без нормы, сколько влезет, обстирают, спать уложат. Все, что нужно, в клювике принесут. А вот сейчас не то. Оказалось, что командирский хлеб не столь уж сладок и отнюдь не сводится к тому, чтобы ходить по расположению и важным тоном раздавать приказы. У всех какие-то проблемы, и всем от тебя что-то надо. Приходится разруливать кучу мелочей. С питанием, вооружением, личным составом, и все это надо делать быстро и прямо сейчас. Раньше все держалось на Тродде и Ае, да и Добрячков хотя и был над штабом армии, но за своей спецдружиной приглядывал плотно. А теперь все сам, все сам. Вайсер и Рейсет в роли замов тоже только осваиваются, хотя у них, конечно, командирского опыта побольше, чем у Ильи. Тем временем бои в городе и его окрестностях продолжались. Тольм потихоньку восстановил контроль над всей линией обороны вдоль города и на пятачке от Зеленого Бора до замерзшей Альги. Правда, при этом был вынужден после двухдневных боев оставить Клодина. Все боеприпасы вывести так и не удалось. Но держаться за поселок, охраняя 30 километров путей, было накладно. Войск не хватало. Поэтому, когда неоды скопили достаточно сил и пошли в атаку на полустанок всерьез, обходя его с тыла, оба брони поезда спешно отступили по пока еще целым путям, прикрывая своими пушками отход удерживавших поселок частей. Попадать в новый котел никто не хотел. А для Ильи с дружиной настало пора действовать. Время, отпущенное им на передышку, истекало. Заблокированные в городе Неоды удерживали несколько кварталов в его северо-западной части, вдоль Центрального проспекта. Штурмовать их пока было некому. На Нельском фронте сложилось шаткое равновесие. Ни у Неодов, ни у людей не хватало сил для решительных действий на всех его участках. Все силы Тольма ушли на восстановление фронта. Для городских боев с магами, укрепившимися в старых зданиях с толстыми стенами, и перегородивших улицы баррикадами, резервов почти не было. Провалившие решительное наступление Неоды первым делом постарались отбить Клодина и создать новый ударный кулак. Прорываться на помощь своим осажденным частям в городе они пока не решались. А между тем штурм городской группировки магов обещал быть затяжным и кровавым, даже несмотря на способности Ильи. Насколько его хватит? На 2-3 взятых относительно бескровно дома, на квартал, если действовать аккуратно, а дальше снова ваут на сутки или двое. И что за это время случится с Аей и подполковником? Но показать магам свою мощь перед началом операции «Волчий капкан» требовалось... Поэтому ранним утром дружина Ильи с приданными ей несколькими пехотными хирдами и парочкой артиллерийских батарей начала атаку здоровенной баррикады между двумя четырехэтажными угловыми домами на перекрестке Центрального проспекта, а три специально собранных боевых группы поддержали его атаку с других направлений. В этот раз не неудобили медленно и методично. Все по военной науке. Сначала в бой вступила артиллерия, которой Илья придал побольше меткости. Тяжелые пушки разметали баррикаду, и тогда вперед выдвинулись укрытые щитами танки. Приняли на себя залп неотских заклятий, заодно засветив позиции ведущих огонь из окон угловых домов магов, которых снова накрыла артиллерия, добившись ряда удачных попаданий. И лишь затем начался общий штурм под прикрытием укрытых щитами защитника передовых штурмовых групп. Не торопясь, без спешки. Этаж за этажом, метр за метром, дом за домом. Сам Илья следовал на танке позади атакующих имперцев под охраной Тронца и пытался дирижировать боем, стараясь не слишком выдохнуться. Это пока получалось. Не без потерь но дружинники потихоньку продвигались вперед. К вечеру удалось полностью выбить неудов лишь из четырех зданий и разрушить центральную баррикаду. К наступлению темноты из шести домов, освободив полквартала. Если бы Илья пошел в бой сам, отнимая силу у ближайших магов, получилось бы быстрее и эффективнее, но на такую авантюру парень не решался. Не время пока выкладываться по полной программе. Его здоровье подобный бой высасывает как пылесосом. Это проверено боями за элеватор и здание дружины. У соседей дела обстояли еще хуже. Удалось отбить лишь три дома, потеряв за день полсотни человек погибшими. Казалось бы, успехи скромные, но Илья знал, что свою роль они сыграли. У неудов, конечно, нет проблемы дефицита боеприпасов, но и они не двужильные. От затяжных боев маги теряют свою жизненную энергию. Опять же, их боевые посохи и амулеты от интенсивной волжбы быстро изнашиваются и выходят из строя. Кристаллы ультамита в них мутнеют и трескаются. Недаром кристалл стратегически для Крейса материал. Чем воевать? Как Илья объяснил Тронс, на месте командира осажденных он бы сейчас себя чувствовал очень неуютно. Люди наступают, снабжения нет. Ремонтировать и наполнять вновь энергии отказавшие амулеты сложно. За день есть немаленькие потери. Да еще фактор неизвестного человека-мага давит. Некто запросто взламывает их оборону, делая людей неуязвимыми для заклятий. А помощи нет и пока не предвидится. Да, ситуация не из приятных. Ночью Илья постарался как следует восстановиться, даже попросил Лиму ему помочь со сном и лечением, а утром снова был на передовой, чувствуя себя очень неуютно и, честно говоря, немного волнуясь. Накануне вечером он выдержал отчаянный спор с Тольмом, который считал эту часть его затеи откровенной ерундой и очень опасной глупостью. Но Илья думал иначе. Если есть хотя бы небольшой шанс, следовало попытаться решить дело с гарантией и малой кровью. Поэтому, как только рассвело, он вместе с Лимой, безоружным, вышел из-за укрытия и медленно пошел вперед, через разрушенную баррикаду и засыпанную после вчерашних боев мусором и обломками зданий улицу, прямо к занятым неодами домам, при этом вовсю размахивая небольшим белым флагом. В этом мире он тоже служил универсальным сигналом к переговорам. «Щиты на меня и лиму. Глухие, защищающие от всего, что можно». «Принято!» – коротко отозвался ультамит. «На самом деле опасность не столь уж и велика», – думал парень. «Откажутся разговаривать и начнут стрелять, значит, таков их выбор». Но кое-что надо прояснить до конца. Неуды стрелять не стали. Хотя Илья готов был при первом же сработавшем по его счету боевом заклятье, немедленно бежать назад. Прикрыть его было кому. Но вопреки мнению Тольма, гордые неуды все же дозрели до переговоров. И это было хорошо. «Стойте!» Громко крикнул кто-то из подъезда ближайшего занятого магами здания. Спустя несколько секунд из него вышел молодой неот с пехотным боевым посохом в руках и знаками различия лег мага на форме. По неотской табеле о рангах это звание примерно соответствовало младшему офицеру. «Стойте, где стоите, человек и неот!» Продолжил он, подойдя вплотную. Яру, вы парламентер от имперского командования, я верно понял. Да, кивнул в ответ защитник. Хорошо, ждите там, где стоите, а вас доложат. не шагу в сторону, или будете немедленно уничтожены. Яру? Странно поморщился Неут и удивленно посмотрел на Илью. Но да, он сейчас почувствовал стоящую за парнем силу ультамита как там говорила во время их первой встречи Ая. «Как будто невидимый гигантский кристалл полной энергии перед тобой лежит. Только черпай силу». «Ха, знакомое дело». «Я буду ждать», – тихо ответил магу Илья. «Доложите обо мне вашему командиру и передайте мои условия. Говорить буду только с ним лично на этом самом месте». Жду его здесь полчаса ровно. Илья демонстративно достал и посмотрел на циферблат своих часов луковицы на цепочке. Безопасность переговоров гарантирую. Если он не придет через полчаса или вы откроете огонь, переговоры провалены. Это все. Хотя нет, не все. Чтобы ты получше проникся моими полномочиями, сделаем вот так. Щелкнул пальцами Илья. Энергию вражеского мага рядом забрать. Принято. Легмак тихо охнул и побледнел. Зрачки зеленых глаз расширились. Полное лишение магии – дело для Неуда неприятное, что там говорить. Но зато так до них дойдет быстрее и без дурацких проволочек. Ты иди, не мешкай. Кивком головы отпустил неода Илья. Командир неудов объявился за пять минут до положенного срока. Пожилой Стармак был безоружен, без посоха или видимых амулетов в руках или на теле. Впрочем, любой неод сам по себе оружие. Одетый в утепленную зимнюю сине-зеленую пехотную форму, он вышел из-за угла дома и неторопливо подошел к илье с Лимой. Внимательно посмотрел на парня, сузив в глаза. Слегка покачал головой. Затем сделал какой-то пас руками. «Очень интересно. И в самом деле, человек-маг. Причем ты совсем молодой. Скажу честно, впечатляет. Столько энергии, сколько стоит за тобой, я никогда в жизни не видел. Хотя я видал многое, поверь». «Давай ближе к делу!» – поморщился Илья. «Ты кто такой?» «Стармак Леггит!» – подумав секунду, ответил Неуд. «Командующий Неудами в Нельске!» «А меня зовут Илья. Я Ярл Империи, ее боевой маг и тот человек, кому приказали ликвидировать вашу группировку. Вот и познакомились. А теперь...» Так это ты помогаешь людям в войне против нас, так? Ставишь щиты против заклинаний и лишаешь магов силы, перебил его старик. Именно так, бросил в ответ Илья. Давай без прелюдий, времени ждет. У вас в плену двое моих друзей, и я думаю, что вы обо мне уже наслышаны. Так вот, я настроен очень и очень серьезно. Мне мои товарищи нужны живыми, и я готов договариваться, дав за их жизни хорошую цену. Какое я решение приму, так оно и будет. А теперь о грустном для вас. В моих силах перебить всех окруженных в Нельске неудов до последнего. Это понятно? Ваше заклятие для меня ничего не значит. С моей магией люди сильнее. Дом за домом. Квартал за кварталом мы зачистим тут все. Вопрос лишь во времени. Допустим, ты не врешь, ухмыльнулся Стармак. Хотя я в этом и сомневаюсь. И что же ты нам дашь за изменницу раси и вашего Хевдинга? Это ведь о них разговор? Предоставлю возможность почетно сдаться. Дам возможность встать под знамена империи. «Крейс все равно проиграет, старик. Неужели ты этого не понимаешь?» Илья старался говорить как можно убедительнее. «После войны понадобятся неоды, которые помогут людям обустроить вашу родину. Сейчас у тебя есть хороший шанс стать из будущего мертвеца будущим имперским лордом. Решайся, Стармак Леггит. Я ведь знаю». О пленении Аяна ты еще не успел разболтать на весь свет. Крейсовская пропаганда об этом молчит. «Хорошая попытка», – подумав немного, покачал головой Неот. «И вправду хорошая. Положение у нас отчаянное. Если расу предала одна из примагов мобильных егерей, почему бы ее не предать и стармагу?» «Неплохо сказано, человек, правда? Но нет, мы лучше умрем, чем сдадимся или придадим Крейс». Говорил Макс спокойно, без пафоса, но Илья понял, что он не набивает цену и своего решения не изменит. «Ладно», – скрипнул зубами Илья. «Ладно, хрен с вами, раз вы такие гордые». Давайте обсудим план «Б». Не сдавайтесь, воюйте дальше. Потом вас прикончим. А здесь и сейчас отдайте мне мою ведьму с Хевдингом и убирайтесь нахрен из Нельска на все четыре стороны. Вас выпустят, обещаю. С меня, конечно, имперское командование за это решение потом голову снимет. Но друзья для меня дороже. Давайте так. Вы мне, Аяну и Хевдинга и обещание не трогать гражданских в захваченных вами кварталах. А я вам дам коридор для выхода из города. Пойдет?» В этот раз маг думал дольше, но потом все равно печально покачал головой. «Нет, мы не можем поступиться честью. Подобная сделка с людьми для нас неприемлема. Вы низшая раса, меня не поймут в крейсе». Подобное будет подрывом устоев. Но главное... А я наличный враг вождя Айтлада, понимаешь? Я не могу ее просто так обменять. Это твое последнее слово, Леггет? Да, но мы могли бы поговорить относительно тебя, человек-маг. Если ты оставишь людей и присоединишься к нам то мы легко договоримся о твоих друзьях и... Никогда! Это для меня невозможно. У людей своя гордость. Я человек и буду всегда воевать на стороне людей», решительно заявил Илья. «Что же, значит, переговоры провалены. Так получается, Стармак». «К сожалению», наклонил голову Неуд. Я не могу пойти против чести. Хорошо. Илья с трудом пытался сдержать эмоции. Хорошо, сука неудская, яростно подумал он. Вот что я тебе скажу, стармак, улыбнулся неуду Илья. Раз мы не договорились, слушай меня внимательно. «Сейчас лично ты отвечаешь передо мной за Аю и Хевдинга. Они у тебя в плену, и поэтому спрошу я за них именно с тебя и ни с кого другого. Ты можешь их убить, я это признаю. Но видишь ли, какое дело? За смерть моих друзей кто-то должен будет обязательно ответить, даже если ты к тому времени умрешь. И я вас, Неудов, знаю. У вас большие семьи и все такое». Так вот, когда мы закончим зачистку Нельска, если в городе погибнут мои друзья, я после победы найду в Крейсе твою семью и побеспокоюсь, чтобы все твои родные попали во все возможные черные списки, которые только существуют и будут существовать. Ликвидирую твоих родственничков по принципу коллективной ответственности, ты уж извини. Я очень постараюсь». А злости и полномочий мне на это хватит, уверяю». «Я не собираюсь убивать твоих друзей», – слегка опешил Мак от таких слов. «А Яна по ее положению подлежит специальной квалифицированной казни по приговору вождя и совета. Им с ней разбираться. Суд над изменницей из первой тысячи семей Крейса не мое дело». «Хевдинг тоже пленник особой важности. Его сначала пытали, но я присек это, когда узнал, кто он такой. Я не мучаю без дела даже людей». «Вот ты хорошо», – мягко сказал Илья. «Если к смерти Аяны и Хевдинга будет причастен айтлад и Неотский совет, то я спрошу с Айтлада и совета. А если ты и твои подчиненные...» то с тебя и твоих родных. И тогда не обессудь, пока раю всех страшно. Подумай над этим и не делай ошибок. А теперь все, расходимся. У меня сегодня много работы, Стармак. Буду вас калашматить дальше, раз ты такой упертый».